Глава 14. У нас хорошие новости. Корпорация New World в скором времени будет готова анонсировать обновление Даяны первой. И вот в общее пользование новых локаций с их уникальными квестами и собственной историей гармонично вписывающихся в привычный всем нам многогранный мир Даяны. Забегая вперед, могу обрадовать тех, кто предрекали появление новых рас в игре. Вы оказались правы, но всему свое время. Из интервью с представителем Нью-Вирт. Оборонный энергощит над Миртом давно погас. Бессистемно накатывающие волны твари уже не пугали своей организованностью, просто изматывая защитников поселка. Лей давно выдохшаяся, уже пожалевшая несколько сотен раз, что ввязалась в это, попершись на передовую, на автомате рубила мечом появляющиеся морды в вывороченном углу массивных, Несколько часов назад бывших целыми и неприступными ворот. Вокруг нестерпимо воняло гнилью и разложением. И если бы не повязка на лице с в нее душистой мятой, специально для таких случаев, то девушка давно бы задохнулась от тошнотворного запаха, которым, казалось, было пропитано все вокруг. Метнувшуюся навстречу массивную тень Леэль привычно встретила под шагом назад, как на тренировках, и, уходя с линии атаки, на автомате рубанула по диагонали. Но клинок лишь отскочил от костяной пластины, а ее обладательница глухо зарычала, приземлившись всеми четырьмя лапами на брусчатку, молниеносно обернувшись к девушке, выбивая из своих боков костяную крошку длинным гибким хвостом с серповидным наконечником. Ну вот и все, это конец. Сейчас Лиль почему-то не было страшно. Скорее досадно от того, что не сможет справиться с ночницей, которая, припав к земле, Оскалив внушительные клыки, изготовилась к прыжку, наверняка метя в горло. А зачем метить, если рост твари в холке доходил да девушке почти до груди? Некоторые их повадки очень напоминали волчьи, по своей хитрости и уму, хотя на волков они были похожи внешне меньше всего. мутно серая игольчатый покров, как у дикообраза, оканчивался своеобразным жабой из таких же толстых игл, в середине которого находилась голова, единственным достоянием которой была огромная пасть, усеянная тонкими ядовитыми зубами в несколько рядов. Тварь была совершенно слепа, но от этого не менее опасна и непредсказуема. Как она умудрялась ориентироваться и знать, что вокруг происходит, оставалось загадкой. Ночницу можно было убить только магией, которой Элиэль, увы, не владела. Девушка поудобнее перехватила рукояти, и, не сводя глаз с твари, медленно сделала еще шаг назад, лихорадочно пытаясь просчитать свои действия. То, что ей совершенно точно не справится, было предельно ясно, и сейчас лишь возникал вопрос, куда отступить, чтобы остаться живой. Ночница была очень быстра, Лили два успела увернуться, но в последний момент тварь смогла зацепить плечо девушки хвостом, оставив глубокий кровоточащий порез. Ночница играла со своей жертвой. И казалось, упивалась беспомощностью девушки. Хвостом эти существа владели, как иные погонщики плетью, которые нас подержали по несколько монеток подброшенных в воздух, не давая им упасть. Все-таки достало. С горечью подумала девушка, когда из левой, безвольно повисшей руки выпал меч, звякнув о каменный ковер площади. Перед глазами поплыло, но Лелю, прямо сжав второй меч. Снова попыталась разорвать дистанцию. Хгарх! В стороне прозвучал гортанный выкрик, а в следующее мгновение ночницу ударила воздушной волной в бок, смяв топорщиеся иглы, и протащила, с хрустом впечатав, каменный домик, принадлежавший городской страже и выполнявший роль караулки. Выскочившие из мостовой каменные шипы насквозь пробили костяные пластины, нанизав на себя ночницу, чтобы сразу же разлететься крошевом в перемешку с останками твари, под ударом исполинского воздушного пресса. «Поляна!» – изумленно воскликнула Лель, увидев свою нежданную спасительницу, но не удержавшись на ногах, припала на одно колено. Такой свою воспитательницу Леэль видела впервые. От поляны веяло мощью. Это была совсем не та ворчливая старушка-травница, которую девушка знала и любила. Сейчас перед ней находилась властная женщина, глаза которой полыхали багровыми углями а подрагивающий воздух вокруг ее фигуры создавал видимый ореол силы. Такое дрожание маленькая Лиэль видела лишь однажды, когда к ее отцу приезжал мак из самого Ковина, у которого с Рамоном были какие-то дела. «Ты Магесса?» От удивления глаза девушки расширились. «Все вопросы потом!» Поляна с несвойственной ей жесткостью ответила Затем, взяв девушку за плечо, где красовался порез, коротко спросила, указав головой на останки. «Она?» «Да», – прошептала пересохшими губами Лель, начав заваливаться на бок. «Проклятие!» «И что вы собираетесь предпринять?» Голос пропитан раздражением. «Понимаете, эта зона, не включенная в локацию, именно из-за своей забагованности. Изначально она проектировалась как данж на получение некоторых гоблинских классов. Но ввиду того, что там начали твориться непонятные вещи, пришлось просто ее запечатать, пометив как непригодную». «Леонид Маркович, ты понимаешь, что ты мне сейчас говоришь? Какие к чертям непонятные вещи?» «Может, в следующем докладе уже на порчу будешь все валить? Вы отдел тестирования или класс школьников на информатике? Что у вас там происходит в конце-то концов?» – прошипел Седовласый. Начальник отдела тестирования нервно протер мятым платком с желтоватыми пятнами внезапно вспотевший лоб, в очередной раз пытаясь объяснить. «Иван Валентинович, послушай, я уже сказал раз». «Почему я должен повторяться? Ты же сам понимаешь!» «Да, конечно, я понимаю. А мне кажется, что не до конца. Почему у меня еще нет данных по его игровым сессиям?» Седовласый вперил, испытывающий взгляд в Марковича, который от такого внимания не знал, куда себя деть. «Сколько мне еще ждать?» «Иван Валентинович, там не все так однозначно». «Только не вздумай сказать, что снова причина в непонятном!» Леонид Маркович покаяно молчал, а потом, вздохнув, как перед прыжком в холодную воду, начал торопливо говорить. Логи его сессии расшифровали, но полученные данные внесли еще большую сумятицу. Было выявлено воздействие, как я уже докладывал, которое оказалось божественным вмешательством. Естественно, внутри игровым ему помогли. Сейчас это совершенно ясно. Можете же когда хотите, воскликнул Седовласый. Ну и кто у нас отличился с вмешательством?» Пока не по, а, простите, мы не можем определить. Чего? Повтори, что ты сейчас сказал? Седовласый подняв брови, ошалело посмотрел на Марковича. Логи почищены. «Причем сделано это вполне грамотно. Понять, откуда был вход, не представляется возможным». и устало закрыл глаза и потер виски кончиками пальцев, продолжив спокойным голосом, будто не было вспышки эмоций. «Значит так, Леня, у тебя ровно семьдесят два часа, чтобы полный... Я повторю, полный доклад лежал передо мной на столе». «По истечению этого времени мне придется подключить к расследованию корпоративную службу безопасности, доложив об этом инциденте. Мне объяснять, чем это чревато? Нет? Вот и хорошо. Если мы не справимся, то на спокойную старость, Леня, можешь не рассчитывать». С разбегу перепрыгнув широкий ручей, экономя дыхание, я старался быстрее добраться к виднеющемуся подлеску, в котором я надеялся сбросить хвост, затерявшись на местности. Я не знал, какие следопыты из гоблинов, но твердо знал, что из меня он, как из туфель наушники. Благо я не страдал топографическим кретинизмом. Более или менее ориентируясь на незнакомой местности, черные изломанные пальцы деревьев топорщились, выглядывая из мерзлой земли. Рывок на пределе возможностей. Я вбегаю в редкую поросль, которую под леском то и назвать похвалить с запасом. Но ничего другого мне в голову не пришло. Опять бегу, опять погоня. Буду стоять, опять догонят. Это уже превращается в некую традицию. Зашел, побегал, поиграл в салочки, замочили, вышел. И так до следующей игровой сессии. Когда же я буду нормально играть? В удовольствие, для фана. А не вот это все». Я этого не заказывал. В голове мелькнула мысль, что нужно наступать на камни, коими был густо перемежен грунт под моими сапогами, чтобы погоня не могла распознать твои следы. Какие к демонам камешки и зайчие петли? Может, еще гербарий по пути собрать? Я лечу, как угорелый, чтобы не огрести по кумполу непродезинфицированным каменным топором. На закорках болтается толпа гоблинов приблизительно моего уровня что значительно прибавляет мне скорости и попутного ветра. Поэтому оторваться сейчас приоритетная задача, а остальное по ситуации. Очень надеюсь, что меня не гонят в тупик, как глупую лань, чтоб, задавив числом, выпотрошить поды гоблинские дудки и там-тамы. Словно молодой кабан я ломился сквозь начавший незаметно густеть под лесок, все реже обращая внимание на излитка попадавшие по лицу ветки. Вдох-выдох, вдох-выдох. Только бы не сбиться с темпа. Нужен был выход. И, похоже, я его нашел. Вернее, он сам меня нашел. Я ускорился, насколько это было возможно, выкладываясь по полной. Под лесок постепенно сжимали каменные тиски отвесных стен ущелья, которые можно было уже охватить взглядом, не поворачивая головы. Грозящее вскоре превратиться в туннель. Ваша выносливость увеличена плюс один. Передо мной возвышалась каменная арка. В которой ничего нельзя было разглядеть из-за клубящегося в ней молочного тумана. Куда ведет портал, я не знал, но уже понимал, что лезть него мне придется в любом случае, если не хочу горячей встречи с моими новыми друзьями. Протянув руку, осторожно прикоснулся к туману. Портал работал, судя по тому, что моя конечность не встретила никакого сопротивления. Понимая, что передо мной Данш, не удивился высветившейся надписи. «Желаете войти в обитель скорби?» «Да, Анш, отлично. Даже если я его не пройду, то резнусь на круге возрождения, при этом оставив всю зеленую толпу далеко впереди. Поэтому погоня обломится в любом случае. Можно будет пойти в другую сторону ущелья или просто начать партизанить у зеленых в глубоком тылу. Стратег из меня тот еще, но мысль казалась здравой. Я уже различал отдельные фигурки гоблинов, Возбужденно размахивающих своим допотопным примитивом и что-то отчаянно вопящих, судя по жестикуляции и перекошенным лицам, явно не здравится мне некрасивому. красивому. у вся эта процессия явилась за твоим скальпом. Сожрут как кука и поминай, как звали. Просвистевшая мимо стрела сказала мне, что у них были и лучники, но то, как они реализовывали свои охотничьи навыки, заставляло сохранять спокойствие за свою шкуру. Меткость явно не являлась их расовым умением, что не могло не радовать. Мало того, что нищеброды, так еще и мазилы. Я не поленился донести свое мнение по поводу результатов стрельбы. Повторно попытавшись активировать кольцо портала, наткнулся на непреклонность системы, снова пославший меня с перемещениями. Ну и ладно, черт с тобой, золотая рыбка. С мстительным удовольствием, показав пару интернациональных неприличных жестов гоблинам, Отметив по яростным усилившимся криком, что был понят правильно, я сделал шаг под каменную арку. Внимание! Вы вошли в обитель скорби. Вы первый, кто проходит это испытание. Конечная награда за прохождение увеличена. Фильтр псевдоболевых ощущений автоматически выставлен на 100% чувствительности. Уровень сложности сгенерирован, согласно вашим текущим показателям. Респаун уменьшен до 5 секунд. «Попыток прохождения – три. Награда – вариативная. Штраф – удаление текущего аккаунта без возможности восстановления». «Да мать же вашу, что же вы со мной делаете?» – простонал я, но сюрпризы на этом не закончились. Взгляд зацепился за строчку. «Вы не можете покинуть сублокацию «Обитель скорби» до окончания испытания». «Да ладно!» – вжал я кнопку логаута. Но не произошло ровным счетом ничего». «А вот теперь точно писец котенку!» Я уже минут десять топтался во входа, не решаясь начать движение вглубь данжа, представляющего собой средневековый замок, довольно бедного рыцаря, если судить по проржавевшим кольцам под факелы, давно рассыпавшиеся в труху. Действительно, обитель скорби. Я еще не сделал ни шагу, а выйти от лютой скуки хотелось уже сейчас. Но для начала нужно сделать то, на что у меня постоянно не хватало времени. Подсластив пилюле пребывание в этом славном месте, пора наконец определиться с правильным распределением характеристик, коих скопилось довольно много, и привести в порядок свой билд, вызывая портянку, которая с готовностью высвечивает. Имя Мегавайт, уровень 20, HP 22600 из 22600, плюс 15, одно очко характеристик равно 100 HP, MP. 1480 из 1480. 3, 1, ОХ равно 1% от стандартного значения. 1% интеллекта навсегда. Расса, дроу, класс, выбор разблокирован. Специальность, прочерк, профессии, прочерк, параметры, сила, 24. Ловкость, 28, плюс 4, навсегда, плюс 2%. Живучесть, 15, выносливость, 4, интеллект, 12, харизма, 3, удача, 3. Скрытность 2, слияние 30%, слава 11, воля 5, стойкость 1, Нераспределенных очков характеристик 56, очков категории алмаз 4, активные навыки: разведение огня 1, владение кинжалами ученик 5 из 60, урон кинжалами плюс +1% навсегда Плюс +2 за бой с ревенантом, аура страха 3, пассивные навыки: сопротивление магии хаоса 10%. Сопротивление холоду. 5. Умение. Рубящий удар копьем. 5 из 100. Итого нераспределенных характеристик скопилось довольно преизрядно, что я сейчас и поправлю. 56 обычных и 4 алмаза. Поскольку изначально планировался ловкач, то без колебаний 16 очков ловкость, добивая ее чистое значение до 40 единиц. Буст на 2% дает мне конечный параметр ловкости в 41. Неплохо. Идем дальше. Десятку в силу, чтобы получилось 34 единицы. Десять очков вкладываю в живучесть, чтобы не сложиться с одного пинка. И десятку отправляю в интеллект. Однозначно, оставшуюся десятку решил разделить поровну между скрытностью и удачей, получив значение скрытности всем, а удачи 8 единиц. А теперь десерт. Я вкладываю алмаз в развитие близнецов холодного гнева, в тайне надеясь на маленькое чудо. Выскочившее сообщение заставляет меня удивленно приподнять брови. Теперь я понимаю, почему алмазы так ценны. Близнецы холодного гнева, парные кинжалы Крисы с пламевидным лезвием, выкованные мастерами мглистого клана с уложенной частицей изначального льда. Технология производства этого оружия до сих пор считается утерянной, но предания говорят, что подобную смертоносность без сочетания магии крови с магией льда получить невозможно. После привязки неразрывно переплетается с энергетическими потоками хозяина. Класс редкий масштабируемый. Уровень 2. 1 из 20 тысяч. Способность метания кинжалов. Характеристики. Урон 68-70. Духовный урон 14. Сила 33. Ловкость 50. Выносливость 27. Уклонение 19. Шанс критического удара 5%. Шанс заморозки противника на 2 секунды 4%. Акупунктура 14%. Не может быть украден, потерян, подарен или продан. После смерти не выпадает из инвентаря. Не занимает ячейки инвентаря. Блокировка инвентаря не влияет на использование. Осуществлена привязка к персонажу Мегавайт. Разблокирована способность меткость. Текущее значение 1. Близнецы не только верные помощники, но и разящие лезвия которые можно очень точно метать, не боясь промахнуться. Мое оружие сейчас апнуло уровень, добавив себе довольно хорошее свойство. Имба, однозначная имба. Дайте две, пожалуйста. Еще один алмаз отправляю в кинжалы и вижу. Вы не можете развить оружие в данный момент. Повысьте уровень владения до значения 19999. Ну да, ага. Чего не отнять, даяни. Умение жестко обломать – самый неподходящий момент. «Не очень-то и хотелось», – буркнул я обиженно и поправил помятый наплечник. «Ладно, остальные алмазы пусть болтаются на черный день. Все равно понять, где они будут нужнее, сейчас не представляется возможным. Поживем – увидим. А сейчас поехали смотреть, куда меня снова занесло».